Глава тридцать шестая. Я уставился на Барского, пытаясь угадать, шутит он или нет. Кого приютить? Беглого правителя халифата. Схренали. Так и думал, что услышу этот вопрос. Еще бы. Непонятный тип будет жить в моем доме, есть мою еду и смотреть мой телевизор. Хотя я зомбы ящики могу десятками создавать, но все же. Назовите хотя одну причину, по которой я должен это сделать. Брось, Иванов. Клан всегда подкрепляет свои просьбы весомыми аргументами, денежными, имущественными или репутационными. Но это понятно. Зачем вам, Махмут? Это же отработанный материал. Как сказать? Барский хитро прищурился. Сегодня бунтовщики пришли к власти, свергнув законного правителя. А завтра правитель при помощи сочувствующих людей с триумфом вернется в Стамбул, наведет там порядок и будет очень признательен тем, кто его поддержал. Очень. Вы планируете вмешаться во внутренние дела халифата? Искренне удивился я. А промечьего, селенокудо маэфа маловато для таких финтов. А кто сказал, что мы будем действовать в одиночку? Происходящее нравилось мне все меньше и меньше. Так, Барский, вы что, войну там затеваете? Совсем? Апалаумели? Боюсь, ты плохо представляешь себе геополитическую обстановку, мой юный друг. Никто не собирается нас спрашивать, хотим ли мы воевать. За переворотом стоит Британия, факт доказанный. Англосаксы тесно повязаны с Наско, а свержение Махмуда им потребовалось, чтобы создать проблему на границах империи. Следи за новостями. «В ближайшие месяцы обязательно начнется какая-нибудь хрень на Балканах или на Кипре. А то и в понтику ссунутся. Британцы давно смотрят на нашу колонию. А хуже всего то, что конфликт может расшириться до Черноморского региона. И тогда всем не сдобровать. Ты в своем имении не отсидишься». «Почему? Я могу отсидеться в любой точке мира. Ну, тогда потеряешь все, что приносит тебе деньги». В прошлом халифат уже оккупировал Фазис и удерживал контроль над ним порядка 150 лет. Давно это было, еще до образования великих домов, но из песни слов не выкинешь. Они нашу землю считают своей. Вы же говорили, не будет вторжения. На начальном этапе. Захотелось выругаться. Так, и почему вы думаете, что Эфу поддержат другие кланы? Они с удовольствием понаблюдают, как турки будут рвать трубецких на куски. Вот здесь ты ошибаешься. Помимо частных существуют и общие интересы. Мы всегда объединяемся, если нужно дать отпор внешнему агрессору. И поверь, уже сейчас ведутся переговоры, вырабатывается единая стратегия. А вы уверены, что халифат при таком раскладе дёрнется в нашу сторону? Они уже проигрывали. Их мощь несопоставима с мощью Российской империи. Вот только их будут поддерживать Наска и Британия. Предположим, я поверил. Но почему именно я? У нас, мягко говоря, не самые светлые отношения с кланом. Зато у тебя есть Дамаморф, и надежнее этой крепости я ничего не представляю. Резонно заметил Барский. А отношения дело наживное. Любые услуги оплачиваются. Ну выкладывайте. Я довольно потёр ладони. Чем еще, господа Трубецкие, могут удивить искушенный ум скромного барона? Дай подумать. Начальник СБ притворно нахмурился. Но я-то понимал, что список нежитиков уже разработан и утверждён. Как насчёт готовой радарной установки, доставленной по заказу нашего министерства обороны накануне вечером? «РЛС для воздушного наблюдения с артефакторными и каббалистическими вставками. Адаптировано для взаимодействия с провидцами. Все новенькое лежит на складе. Смонтировать и установить не успели». «Качаю головой. Плотникова уже сделали заказ. Оплата проведена. А две такие установки мне не нужны. Хорошая попытка, но давайте попробуем еще». Барский хмыкнул. «Становится веселее». Как насчет собственного тучеразгонителя? Будешь взлетать на дирижабле при любой погоде, ну и для туристических целей самое оно. Не смешите, Артура Легович, это не предмет первой необходимости. Мехов пока не дам. Отрезал эсбежник. Неизвестно, как события будут разворачиваться в ближайшие месяцы. Каждая боевая единица на счету. Попробуйте спросить, что мне нужно, вдруг прокатит. Ну давай. Рад, что вы спросили. Я отпил немного чая из кружки. Для начала мне необходим полигон. Я хочу тренировать там своих орлов, а то мы вечно по горам ползаем, как архары какие-нибудь. Желательно, чтобы площадка была не на другом конце губернии, а под боком, чтобы с минимальными затратами перебрасывать туда механикусов. Так, ясно. Но меня настораживает фраза "для начала". Само собой, настораживает. Потому что я иду на большие риски, приглашая в свой дом человека, за которым будут охотиться британские и халифатские спецслужбы. В связи с этим мы только разминаемся, Артур Олегович. Фух. Барский приложился к своей чашке. Продолжай, будем согласовывать, если что. Продолжаю. Охотно согласился я. Пункт два. Я тут подумал, и мы решили, что очень не помешает отдельная линия канатной дороги прямиком на Красную поляну. У Барского начали расширяться глаза. Ее можно протянуть из Альпики, добавил я, наблюдая за реакцией собеседника. Станцию поставить на границе Красной поляны, чтобы не превращать нашу славную долину в проходной двор. Но какие перспективы для гостей нашего поселка, а? Да ты, начал Барский. Я прервал аристократа взмахом руки. Не спешите с выводами, Артур Олегович. Вы ведь еще не услышали третий пункт. Барский посмотрел на меня с растущей тревогой. Но мне понравилось, как он изо всех сил держится, стараясь не высказать все, что обо мне думает. Третий пункт касается нашего、э, долгосрочного сотрудничества. У меня есть схема добычи уникальных технологических разработок, которые могут пригодиться дому ЭФЭ. Иными словами, вы составляете список инноваций, которые нужны для улучшения ваших производств. Я выкупаю изобретение у кого нужно через посредников, получаю патент и разговариваю с вами, получаю процент с прибыли либо продаю право на использование нужной технологии. Поток можем наладить на регулярной основе. Вот после этих слов барский завиз, с поднесенной к карточкой. Подожди, эсбешник взял себя в руки после нескольких секунд. Ты предлагаешь нам услугу по промышленному шпионажу? Я думал, что Ивановы будут специализироваться на убийствах, закончил я очевидную мысль. Нет, я хочу вас выяснить свой род иными методами. Но откуда? продолжал недоумевать барский. Как ты собираешься это осуществлять? Неважно, отрезал я. Есть методы, налаженные цепочки, связи. В качестве примера уже сейчас могу предложить многоканальную АТС, массовое внедрение которой совершит революцию в коммуникационной сфере. Многоканальная АТС, переспросил Артура Легович. Именно. У вас есть один номер, по которому могут дозвониться десятки абонентов. При этом звонки распределяются между операторами. Патент выдан, описание технологии могу предоставить. И да, эти устройства уже применяются в моих службах доставки. Барский задумчиво посмотрел в окно, сделал глоток из чашки. Вот что, Иванов. Сейчас я поговорю с князем и заручусь его предварительным согласием. Если условия одобрят, для, так тебе скажу, по последнему пункту. «Это за пределами моей компетенции. У нас в администрации есть человек, занимающийся клановой промышленностью. Есть люди, отвечающие за науку, связь и прочее. С ними надо обсудить. Но, думаю, все возможно. Не обсуждайте». Пожимаю плечами. «Для меня главное — предварительное согласие. Я должен знать, интересуют вас подобные инновации или нет». Сами понимаете, деньги я найду, на ком заработать. Есть другие кланы, правительство, концерны и корпорации. Вы получили предложение на правах эксклюзива. Просто я здесь живу и хотел бы укрепить Фазис. Так уж сложилось. Не то чтобы я патриот, но мне нравится это место. Барский посмотрел на меня со странным выражением на лице, словно видел впервые. Во взгляде аристократа читалась смесь чувств от удивления до уважения. даже не знаю, что сказать, Сергей. Могу подсказать. Спасибо, барон, что не обиделись на наше свинское поведение, решили принести пользу родному краю и никого не убили за последний месяц. В последнем пункте я изрядно покривил душой. Барский усмехнулся. Ты неисправим, Иванов. Зато я у вас. И когда все плохо, господа исправившего ядра вспоминают о существовании неисправимого крамсателя. Давайте, вызывайте своего терпата, я подожду. Начальник СБ без предупреждения отключился, поставил чашку на пробковую подставку и застыл в кресле с распахнутыми в пустоту глазами. Мысленный диалог растянулся на десять или пятнадцать минут. Я не торопился ловека, не отвлекал и ничем не выдавал своего нетерпения. Молча поднявшись, прогулялся по кабинету, постоял у окна, наслаждаясь видом озера, с отражающимися в воде горными вершинами, обдумал кое-какие аспекты намечающейся сделки, допил чай. Мы согласны, провозгласил Барский. Я обернулся. По всем пунктам? Да, даже по последнему. Про твою АТС князь наслышен, он сразу заинтересовался. Говорит в курсе, что получен патент. И не только он в курсе. «А кто еще?» Похоже, намечается интрига. «Медведи? Кто же еще?» «К нам уже поступали запросы об авторе разработки». «Быстро новости разлетаются», — протянул я. «Ну, как ты хотел. Формальные экспертизы и выдачи патентов идут через Москву. Они раньше всех получают информацию по важным изобретениям. И вам это не нравится?» «Мы ничего не можем сделать». Сменим столицу, перехватим рачеги управления. А пока имеем то, что имеем. Ясно. Значит по рукам. Барский кивнул. По рукам, Иванов. Будет тебе полигон хороший, построенный по всем правилам. И станцию канатки оформим. А по третьему пункту мы и сами заинтересованы. Посмотрим, что из этого получится и насколько хороши твои методы. Составьте список, предложил я. «Над чем вы работаете? Что хотели бы усовершенствовать? Приоритетные отрасли? Замороженные или не двигающиеся с мертвой точки исследования?» «Хорошо». С серьезным видом кивнул Ариста. «И еще одна деталь, Артур Олегович. Вы знаете, моими делами управляет Джан Курт. Она часть моего рода и...» «Не слово больше». Перебил Барский. «Мне докладывали». Курты изгнанные с из халифата, поскольку участвовали в заговоре против Махмуда, и это может стать проблемой, если я правильно тебя понимаю. Вряд ли. Качаю головой. Только не для халифа. Во-первых, Джан все это время не общалась с отцом и не интересуется внутриполитическими интригами Стамбула. Во-вторых, ее отец не поддержал военный переворот и разорвал отношения с его организаторами. Даже так. Эсбышник задумался. Что ж, оно и к лучшему. Сейчас халиф отчаянно нуждается в таких сторонниках. Думаю, изгнание примирит его с куртами. В перспективе от такого альянса все извлекут выгоду, если он сумеет отбить трон, само собой. Впереди мне предстоял не легкий разговор с Джан, но я понимал одну вещь: делать ставки на акции нужно в тот момент, когда они падают в цене, потому что рост может привести к фантастическим прибылям. А Махмуд шестой при нынешних обстоятельствах это обесценившаяся акция. Когда он прибудет? Барский уже встал с кресла, намереваясь уйти, задержался, чтобы ответить на вопрос. Яхта дрейфует в черном море. Князь выслал наши боевые корабли, чтобы обеспечить прикрытие. Так что у нас есть в запасе несколько суток, трое-четверо, в зависимости от погодных условий. Когда Махмут объявляется в порту Фазеза, мы тебя предупредим, договорились. Я сопроводил Барского до крыльца. За время нашего отсутствия практически ничего не изменилось. Телохранители не курили, не общались, не прогуливались по живописным окрестностям, терпеливо ждали своего господина. Хорошая дрессировка, снимаю шляпу. Рад был повидаться. Артур Олегович пожал мне руку и направился к ближайшей машине, заднюю дверцу которой перед ним услужливо распахнул мордоворот в черном. Созвонимся. Ответить я не успел. Из воздуха соткался полупрозрачный силуэт. Быстрый взмах меча и телохранитель, ждавший барского у машины, обезглавлен. Кровь заляпала стекло, борт внедорожника и кожу сидений. Убийца метнулся к начальнику СБ, и я понял, что охранники не успевают, вообще ничего не успевают. Рука Барского дернулась под полупиджака, но он был уже мертвецом. Изогнутый и вполне материальный меч разрубил руководителя силового крыла надвое от плечей до паха. Вот только крови и характерных звуков не было. Меч прошил тень. Я успел сделать Барского проницаемым, других способов его уберечь не оставалось. Шиноби на секунду уплотнился, затем его очертания исказились и размазались от движения. Незваный гость просочился сквозь машину и в красивом выпаде достал охранника, замахнувшегося коротким топориком. Рывок, из груди агента хлещет кровище, тело оседает на землю. Со всех сторон бегут эсбежники. В дом, рявкнул я, бродяга, открой дверь! Барский сообразил, что надо делать, развернулся и побежал по каменной дорожке, игнорируя мясорубку, устроенную незнакомцем на парковке. Я снял с силовика проницаемость и двинулся вперед на перерез свихнувшемуся стальным у вихре, чуть не вляпался в растекшуюся по камням красную лужу. Задержался, чтобы подобрать валявшиеся парные саи. Точнее, выдернуть их из пальцев хрипящего телохранителя. Выпрямляюсь. И понимаю, что на площадке перед домом осталось только два живых человека. Я и мой противник. Конец седьмой книги. Текст читал Роман Волков. Роман Волков.